Раскинувшись неподалеку от места, где изер впадает в рону, и знаменитого своей оживленной торговлей фруктами, отец Жозеф, памятуя о том, что не должно перенапрягаться и тем подрывать свое здоровье, а быть и мощь всей Франции, в значительной мере зависившую от его дипломатической активности, И стал на этот раз возрождать против того, что в трактире у яблока Гесперид, где они сделали остановку, занять номер с приличной постелью и пылающим камином, а для осмотра раны пригласить хорошего фельдшера. После того, как все было закончено, и святой отец с перевязанным плечом устроился на мягких перинах, принялся размышлять о том, каким образом... Поправившись, он искупит грех сластолюбия и изнеженности, которому теперь предается самобичеванием, продлением ежедневных, пеших переходов, молитвой, преклонив колени на каменном полу или каким-либо иным способом спасительного самоистязания. Петр, сидя возле постели, желая отвлечь святого отца, направив его мысли по другому руслу, Заговорил так. «Ответьте мне, отче, столь строгий к самому себе, почему вы так добры ко мне? Ведь именно за эту приязнь, которую вы мне выказываете, вам пришлось заплатить собственной кровью, собственным страданием и чуть ли не самой жизнью, ибо висельники, напавшие на вас, устраивали за поднём не... Как вы и предвидели, и все-таки я не услышал от вас ни единого слова укоризны или досады. Откуда у вас столько снисходительности к человеку чужой крови, иной национальности и чуждых религиозных убеждений? Я ведь не магометанин, как вы опасались, но и неистовый христианин, «Поскольку не верю в существование Бога, а верую только во всемирный разум, частицей коего являюсь и я со своим умом и жизненной силой». Отец Джозеф отозвался со своих перин. «Я рад слышать, что ты, как атеист, полностью порвал с нашей святой церковью, ибо...» предпочтительнее с ней порвать, чем только отвернуться, как это делают гугеноты и лютеране. А еще раньше подали пример ваши еретики-гуситы и продолжать отправлять ее вероучение гнилостным ядом своих ересей и заблуждений. Неверующие не еретик, я могу подать ему руку, не опасая себя осквернить, а что до присутствия в тебе божественного разума, могу признаться, что нечто подобное я испытываю сам, чем схожусь во взглядах с остальными братьями нашего ордена. А задача сознательно или интуитивно разрешить противоречие между трансцендентальностью и имманентностью Бога иначе выражаясь в межнеизбежной дистанции, которую Бог удерживает по отношению к миру, как его творец, и его присутствием внутри каждого из нас, это самая увлекательная из всех загадок. И я счастлив, милый Пьер, что мы понимаем друг друга даже в этих тонких вопросах. Но даже если бы мы тут разошлись во взглядах, «Это ничему бы не помешало. Главное, что мы не расходимся в политических воззрениях». Петр изумился. «В политических воззрениях? А что вам известно о моих политических воззрениях?» «Как минимум то, что ты пытаешься поставить на ноги захеревшую, прогневшую, сонную Турцию, И противопоставить ее Европе. И это мне очень приятно, сказала тет Жозеф.